двойное зрение. Еврей живёт в данное время и в данном месте, а одновременно вне пространства и времени в виртуальном пространстве еврейской истории. А нужно посмотреть на здесь и сейчас с позиции другого народа. Так Норберт Винер, основатель кибернетики, был уверен, доминирование в мире стран Запада дело временное и случайное. Он смотрел на историю Запада с высоты птичьего полёта, из высоты тысячелетней истории евреев. Такое двойное зрение вообще исключительно выгодно. Способность быть одновременно европейцами и неевропейцами сделала русскую интеллигенцию XIX века людьми, которые могли поставить под сомнение саму европейскую цивилизацию, причём в формах, которые сама эта цивилизация приняла. Русский интеллигент был европейцем и неевропейцем в Европе. Еврей в России был европейцем, русский еврей. Это ещё более сложная, но и более продуктивная, исключительно выигрышная позиция. Взгляд еврея оказывался многограннее, точнее, чем взгляд русского. Еврей был одновременно здесь и не здесь. Он был одним из нас, русским европейцем, привязанным к жизни местом и временем рождения, познававшим мир через призму русской истории с помощью русского языка. Но одновременно он был не здесь. И мало того, что он был не только не в России, и был вне Европы, Евреи легко могут выйти за рамки нашего общего опыта, общей судьбы и посмотреть на них со стороны, с позиции Европы вообще, с взглядом восточного человека, не обязанного разделять предрассудки ференгели с позиции мировой истории. Я много раз убеждался в том, что мои еврейские коллеги лучше умеют видеть любую ситуацию со стороны. То есть у нас европейских интеллектуалов Это тоже неплохо получается, но видеть столкновение народов с птичьего полета, понимать, кому и что надо друг от друга, евреи в целом умеют гораздо лучше. Случайно ли лучшие культурологи России, а, пожалуй, и всей Европы Лотман и Гуревич?